Глава 17 Самое лёгкое название в мире Окончание Я и теперь, через несколько лет часто задумываюсь, какое же слово, какое название самое лёгкое в мире. То вспоминаю я милицейскую ласточку, то Петюшкину пену, то снова придумываю пыль, печаль, тень, рассвет, Ни на одном слове я никогда не могу остановиться. То кажется мне слово недостаточно лёгким, то не очень чистым, то совсем уж не лодочным. Где взять, как выбрать из миллионов слов самое лёгкое? И пыль, и печаль, и тень, и рассвет. Все эти слова беспокоят меня, и я не понимаю, что же лучше, что легче – пыль или печаль. Конечно, все эти слова не очень-то лодочные. Хотелось бы услышать, наконец, настоящее лодочное слово. Но лодочное слово — это весло. Настоящим лодочным словом лодку не назовешь. Что тогда мучиться, что выбирать? Не взять ли первое, что пришло в голову? Так и сделал милиционер-художник. Он сказал «Клара». И это слово действительно было для него самым легким в мире. Но после того, как милиционер сказал свое слово, в комнате стало тяжеловато. Все немного задохнулись, почувствовали тяжесть на плечах, керосиновые лампы потускнели, начали коптить. Я подошел к окну, открыл форточку. За окном увидел я деревья, заваленные с сизым снегом, оранжевые окна соседнего дома, человека с собакой, который вышел прогуляться перед сном. С неба падали большие мартовские снежинки. Это был, наверное, последний снег нынешней зимы. Пахло от него по-весеннему. Я подумал, что скоро, очень скоро, вскроются реки, и на своей лодке, самой легкой в мире, я отправлюсь в плавание. И плавание это будет веселым и легким, уж если лодка самая легкая, Пускай и плавание станет самым легким в мире. По маленьким рекам, по тихим озерам, по лесным ручьям. Жаль, конечно, что капитан лодки не самый легкий в мире. Есть на свете люди куда полегче меня. Но, в конце концов, на всю эту невообразимую легкость должно же быть хоть что-то тяжелое. Запах недалекой весны развеселил и обрадовал меня. Он разогнал коричневый керосиновый туман, все вздохнули полегче. Только милиционер-художник сидел чуть дыша. Горло его перехватило, лицо сделалось неподвижным. Он явно не знал, что уж теперь делать, ведь только что. На виду у всех он признался в любви к девушке Кларе Курбе. Клара Курбе, чьим именем собирался Шур назвать свое судно, Упорно глядела внутрь керосиновой лампы. По лицу ее ясно было, что она свою лодку «Шурой» не назовет. «Может, назвать лодку «Снежинка», — сказал я, жалея мельционера. «Легкая, по небу летит». «Назови лучше стратостат сказал Орлов. Грубоватая шутка Орлова никого не развеселила. Интерес к лёгким названиям угасал вместе с керосиновыми лампами. А лодка моя, безымянная, лежала на полу в тени. Сама-то она знала, как её звать, да сказать не могла. И тут вдруг я увидел, что лодке здесь, в мастерской, неуютно. Она и вправду никак не соединялась с граммофоном. И все эти разговоры насчет названия ей неприятны. Боком, боком, бортиком отгораживалась от людей, сидящих за столом. Она терпела все это только из-за меня. «Послушайте», — сказал вдруг милиционер, влюбленный, и показал на меня пальцем. «Его лодка пусть самое название придумает». Мы стараемся, лезем из кожи, а он только снежинку придумал. Сразу видно, что и в голове пусто. Владелец граммофона был прав. Ничего легкого не приходило мне на ум. Только где-то на краю сознания мерцало слово «пузырек». Но соваться с пузырьком я не решался. «Я потом придумаю название», — миролюбиво сказал я. «Ну уж нет», — возразил милиционер. Придумывай сейчас, чтобы мы все знали, на что ты способен. Я заволновался, сжал зубы, тряхнул головой, чтобы шевельнулись мозги, но они тупо стояли на месте. От этой тряски на том же краю сознания, где мерцал пузырек, возникло только странное, хотя и легкое словечко — тюль. Подумай о пухе, — сказал Орлов, все пух — все-таки пух самое легкое. «Глупое название — пух», — подумал я. «Но как легок-то полиный пух, летящий над городом?» «А пух одуванчика над полем. Дунешь, и летят по небу светлые пушинки». «Давай, давай!» — подгонял меня Шура. «Придумывай скорей или сдавайся. Я придумал», — сказал я. «Лодка называется «Одуванчик». И тут холодный пот прошиб меня Глупо, глупо, думал я Слишком нежно, слишком красиво И все-таки в этом что-то есть Трудно из миллионов слов Выбрать одно единственное А если выбрал, держись Лодка называется одуванчик Повторил я И окончательно понял, что лодка моя И это наше с нею дело Как мы назовем друг друга А что такого плохого в слове одуванчик? Одуванчик – самое простое, что есть на земле. В небе – воробей, в реке – пескарь, на лугу – одуванчик. Есть люди, которые одуванчиков не замечают, не ставят их в букеты, не вьют венков. А я, признаться, люблю одуванчики. Их можно рвать сколько угодно, и никто не заругает. А можно сунуть в рот горькие стебель и быстро проболтать – Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет. Из стебеля дуванчика заколдуется, за завитушками, как хвост тетерева косача. В одуванчике есть воздух. о В нем слышно дует ветер. ду В нем кричит лягушка. Ва-ва-ва-ва! А потом пора уже и тормозить. Ничего, ничего, ничего. И как ножиком отрезать сам к И это веселое чик особенно подходит к моей лодке, самой легкой в мире. Одуванчик похож на человека. Голова-то круглая. Не пойму, почему только старых людей называют божьи одуванчики. По-моему, мы одуванчики с самого начала, а к старости становимся божьими. Я глянул на лодку, самую легкую в мире. Довольна ли она своим именем? Серебряная, остроголовая, с черной шнуровкой на корме. Так не похожа была она на одуванчик. Но я видел, что она довольно мною.